Вторжение из космоса. Примерно в 1517 году до испанских колонистов на Карибских островах донесся слух о могущественной империи где-то в глубине материка, современной Мексики. Четыре года спустя столица ацтеков превратилась в дымящиеся руины, империя ацтеков была уничтожена, а Эрнан Кортес сделался повелителем обширных испанских владений в Мексике. Испанцы не остановились ни отпраздновать этот успех, ни перевести дух. Они тут же предприняли разведывательные и завоевательные походы во всех направлениях. Через десять с небольшим лет Франциско Писарро обнаружил в Южной Америке империю инков, а к 1532 году завоевал ее. Прежние хозяева Центральной Америки, ацтеки, тальтеки, майя, едва ли слышали о существовании Южной Америки и уж точно не предпринимали попыток проникнуть туда. Также и южноамериканские культуры имели самые смутные представления о Центральной Америке. За десять лет испанцы совершили то, с чем местные народы не справились за две тысячи лет. Если бы ацтеки и инки проявили больше интерес к окружавшему их миру, в особенности если бы они знали, как испанцы расправились с их соседями, они бы, наверное, оказали испанцам более решительное сопротивление. За годы, отделявшие первые путешествие Колумба 1492 год от высадки Кортеса в Мексике 1519 год, Испанцы покорили Карибские острова и основали цепочку новых колоний. Для покоренных народов эти колонии были земным адом. Туземцы оказались под жестокой властью жадных и беспринципных колонистов, которые убивали всякого, кто пытался им маломальски сопротивляться. Местное население было обращено в рабство, индейцев заставляли работать в рудниках и на плантациях. Аборигены вымирали от непосильного труда и болезней, завезенных в Америку на испанских парусниках. За двадцать лет почти полностью исчезло исконное население Карибских островов, и на замену индейцам испанские колонисты стали завозить рабов из Африки. Этот геноцид происходил под самым носом у Ацтекской империи, но ацтеки ничего не знали о повадках белых людей, пока Кортес не высадился на восточном берегу их страны. Для них появление испанцев было все равно, что высадка пришельцев из космоса. Индейцы думали, что им известен весь обитаемый мир и что они владеют большей его частью. Они и представить себе не могли, что за пределами их земель существуют другие люди. Когда Кортес со своими спутниками высадился на солнечном пляже нынешнего Веракруса, ацтеки впервые встретились с неведомой им разновидностью людей. Ацтеки не знали, как себя вести. Они не понимали, кто эти пришельцы. У них, в отличие от известных ацтекам людей, была белая кожа и обильная растительность на лице. У некоторых и волосы были цвета солнца. От пришельцев сильно пахло. В Гигиене ацтеки значительно превосходили испанцев. Когда конкистадоры входили в город, местные жители назначали им свиту, которая непрерывно жгла благовония. Испанцы сочли это знаком божественных почестей, но в туземных источниках мы читаем, что от белых нестерпимо воняло. Еще более странной для индейцев оказалась материальная культура пришельцев. Те явились на огромных кораблях, каких ацтеки и представить себе не могли. Они скакали на высоких, страшных с виду животных, быстрых, как ветер. Имели при себе металлические палки, изрыгавшие гром и молнию, и длинные блестящие мечи, и непроницаемую броню, против которых местные мечи и копья, оказались бессильны. Некоторые ацтеки сочли испанцев богами, Другие — демонами, духами умерших или могущественными волшебниками. Им бы бросить против испанцев все свое войско. Но ацтеки колебались, пытались разобраться, вели переговоры. Причин для спешки они не видели, ведь с Кортесом пришло всего 550 испанцев. Какой ущерб могут пятьсот пятьдесят человек причинить многомиллионной империи? Кортес тоже ничего не знал об ацтеках, но у него и его спутников было существенное преимущество. Ацтеки не обладали опытом, который подготовил бы их к появлению странных на вид и скверно пахнущих чужаков. Испанцы же знали, что на земле живет множество еще неведомых народов. Более того, они уже сталкивались с подобными народами. Никто не мог на тот день сравниться с испанцами в опыте освоения чужих стран, в умении держаться совершенно в необычных ситуациях. Европейский завоеватель, ступая в неведомый мир, чувствовал тот же восторг, что и ученые на пороге открытия. Кортес не знал, куда он попал, и ему это чертовски нравилось. Итак, высадившись на залитый солнцем пляж в июле 1519 года, Кортес без колебаний начал действовать. Как инопланетянин в научно-фантастическом романе он заявил растерянным туземцам, мы пришли с миром, отведите нас к вождю. Он сказал, что он пошел великого короля Испании и просил аудиенцию управителя ацтеков Монтесумы II. Кортес бессовестно солгал. Он руководил самостоятельной экспедицией жадных авантюристов. Король Испании слыхом не слыхал ни об ацтеках, ни о кортесе. Местные племена, враждебно настроенные к ацтекам, предоставили кортесу проводников, запасы еды и даже воинские подкрепления и указали ему. путь к столице империи, великолепному городу Теночтитлану. Ацтеки, не ведавшие об участи туземцев Карибских островов, недооценили угрозу. Они позволили чужестранцам дойти до самой столицы и с почтением проводили их вождя к императору Монтесуме. Посреди аудиенции Кортес подал сигнал, и испанцы стальными мечами Перебили телохранителей Монтесумы, вооруженных деревянными дубинками и каменными ножами. Гость захватил хозяина в плен. Кортес сам себя загнал в довольно сложную ситуацию. Император был его пленником, но со всех сторон горстку испанцев окружали десятки тысяч разъяренных ацтекских воинов. Здесь обитали миллионы враждебно настроенных индейцев, а о самом материке испанцы ничего не знали. Несколько сот испанцев могли ждать подкрепления только с Кубы, а та — за тысячу миль. Кортес оставил пленного императора жить во дворце, изобразив дело так, будто император на свободе, а испанский посол — всего лишь почетный гость. Крайне централизованная ацтекская империя оказалась парализована. Внешне все выглядело так, словно власть оставалась в руках Монтесумы. Местная элита подчинялась ему, то есть выполняла приказы Кортеса. Тем временем испанцы допрашивали Монтесуму и его придворных, обучали своих переводчиков местным языкам и разослали небольшие отряды во все стороны знакомиться с империей ацтеков и ее обитателями. В конце концов, ацтеки восстали против Кортеса и Монтесумы, выбрали нового императора и прогнали испанцев из Читлана. Однако к тому времени на фасаде империи уже проступили глубокие трещины. И Кортес использовал добытые сведения, чтобы углубить эти трещины и разрушить империю изнутри. Он уговорил одной из подчиненных империи племен присоединиться к нему и свергнуть ацтеков. Это племя, конечно, жестоко обманулось в своих расчетах. Оно ненавидело ацтеков, но понятия не имело, каковы испанцы и что они натворили на Карибах. Индейцы надеялись с помощью испанцев сбросить ненавистное ацтекское иго. Мысль, что место ацтеков займут испанцы, не приходила им в голову. Они полагали, что если Кортес и его пятьсот солдат много возомнят о себе, сбить с них спесь, окажется нетрудно. Мятежные народы собрали войско из десятков тысяч ополченцев. Во главе этой коалиционной армии Кортес осадил и взял теночтетлан. Между тем в Мексику стали прибывать испанские солдаты и поселенцы, из Кубы и даже из Испании. К тому времени, как местные жители сообразили, что происходит, было уже слишком поздно. Всего за сто лет со дня высадки в Веракрусе коренное население Америки сократилось в десятеро. Выжившие оказались под пятой алчного российского режима, гораздо более жестокого, чем ацтекский. Через десять лет после авантюры Кортеса на берегах империи инков появился Писсарро. Армия у него была еще меньше, чем у Кортеса, всего 168 солдат. Но Писаро использовал знания и опыт, накопленные в прежних походах, а инки опять-таки ничего не знали о судьбе ацтеков. Писсарро будто подражал Кортесу. Он представился посланником испанского короля и спросил аудиенции у правителя инков от Альпы и захватил его в плен. Затем Писаро быстро покорил парализованную империю с помощью местных племен. Знай племена империи инков, какая участь постигла жителей Мексики, они не стали бы заигрывать с испанцами. Но они ничего не знали. Туземцы Америки... не единственные, кому пришлось дорогой ценой заплатить за узость взглядов. Великие империи Азии – Османская, Сефевидов, Моголов, Китайская – вскоре прослышали об открытиях европейцев и не проявили ни малейшего интереса. С их точки зрения… Азия оставалась центром вселенной, и они не видели нужды бороться с европейцами за власть над Америкой или за новые морские пути через Атлантику и Тихий океан. Самые маленькие европейские королевства, такие как Шотландия и Дания, снарядили хотя бы парочку экспедиций в Америку, но ни разу не разведывательный, ни завоевательный флот не прибыл из исламского мира, Индии или Китая. Первой неевропейской державой, попытавшейся снарядить военную экспедицию в Америку, оказалась Япония. Произошло это в 1942 году. Экспедиция захватила два маленьких острова у берегов Аляски, острова Киска и Ату, убив десять американских солдат и собаку. Ближе к материку японцам подобраться не удалось. Нет причин утверждать, будто для Османской империи и Китая расстояние до Америки было слишком велико или что у них не хватало технических, экономических и военных ресурсов. Тех ресурсов, с которыми Джан Хе добрался в 1420-х годах из Китая до Восточной Африки, хватило бы и на путешествие в Америку. Китайцев это просто не интересовало. Америка на китайских картах появилась только... В 1602 году и то карту нарисовал европейский миссионер. Триста лет европейцы безраздельно господствовали в Америке, океане, в Атлантическом и Тихом океанах. Серьезные раздоры случались только между самими европейцами. Богатства, добытые в новых землях, в итоге позволили европейцам затмить великие империи Азии. Когда турки, персы, индийцы и китайцы спохватились, было уже поздно. Только в XX веке неевропейские культуры обрели подлинно глобальное видение, и это стало одним из ключевых факторов, приведших в итоге к концу европейской гегемонии. В войне за независимость Алжира 1954-1962 годы повстанцы одолели французскую армию, благодаря существенному численному технологическому и экономическому преимуществу. Алжирцы победили, поскольку сумели привлечь себе на помощь всемирное антиколониальное движение и потому что сообразили, как использовать в своих интересах мировые СМИ и, не в последнюю очередь, общественное мнение в самой Франции. Та же стратегия помогла маленькому Вьетнаму одолеть американского колосса. Эти партизанские войны доказали, что можно победить и сверхдержавы, если превратить локальную борьбу в вопрос общемирового значения. Интересно, как бы обернулось дело, если бы Монтесума имел возможность манипулировать общественным мнением в Испании и привлек бы себе на помощь кого-нибудь из противников Испании, Португалию, Францию или Османскую империю.